Глава 49 Шик-блеск, иначе и не скажешь. Именно эти слова пришли Марсу в голову при заезде на парковку Silver Oak Grill. Неизвестно, что здесь было раньше, но старый остов строения явно обрел новую жизнь. Марс окинул взглядом стоянку и увидел вокруг целую россыпь дорогих тачек последних моделей. Рядом с навесом входа кичливо стоял даже Мазерати Кабриолетт. Марс вошел и огляделся по сторонам. Место было явно не из дешевых. В ценах на строительство Марс ориентировался, поскольку сам в свое время вложился в недвижимость на рынке округа Колумбия. Балки под старину, добротный каменный пол, изящно резная барная стойка, дорогие обои в гармоничном сочетании с модерновыми креслами. В заведении было полно обедающих. Впереди Марса стояли трое, в ожидании, когда их рассадят. «Мелвин!» Посмотрев направо, он увидел Рэйчел кац которая махала ему рукой из-за углового столика. Он неторопливо подошел. Она встала. Чтобы приобнять его и чмокнуть в щеку, ей пришлось встать на цыпочки. Попутно она оценила его одежду. Серый пиджак с черной водолазкой, угольно-черные брюки и мокасины в тон. «Однако, классный прикид!» «Спасибо. Еще неизвестно, кто из нас классней!» Пошутил он, оценивая ее брюки, блузку, жакет и лодочки без каблуков. «Да я прямо с работы». Присаживаясь, он заметил, что ее коктейль почти допит. «Выпьешь?» – спросила Рэйчел. Он посмотрел на ее почти пустой стакан. «А что там у тебя?» «Диорс с содовой» – марка шотландского виски. «Готова к повтору». «Час пробил. Переключаемся на что-нибудь покрепче?» «А что, имеем право?» Марс добродушно усмехнулся. «Это по мне». Они заказали по стаканчику и расположились поудобней «Когда ты мне позвонил, я даже удивилась», — призналась она. «Не ожидала, что ты снова захочешь встретиться». «Почему же?» «Ну, мы расстались как-то на минорной ноте». «Я мысля на перспективу. От встречи к свиданию». «Польщина, что ты называешь это свиданием». Прибыли напитки, и Марс с Рейчел легонько стукнулись стаканами. «Ищу, думаю, удивительно, что Деккер позволяет тебе со мной видеться», сказала Кац, пригубив. «Он ведь как-никак ведет расследование, и хотя все факты говорят об обратном, я, видимо, остаюсь для него персоной, представляющей интерес. Или как это там называется?» «Вижу знание лексикона», улыбнулся Марс. «Что делать? Я тоже смотрю сериалы». «Ого!» «И как только время остается на работу и все остальные проекты?» Она заговорщицки подалась вперед. «А если я признаюсь, что почти каждый вечер, приходя домой, переодеваюсь в пижаму, делаю сэндвич с арахисовым маслом, беру чипсы и сижу пялись в телек на старые фильмы?» «Я бы поверил», — сказал он, мягко на нее посмотрев, и тут же добавил. «Но не потому, что у тебя нет выбора. Здесь, я думаю, выбор парней как раз достаточный». «А я не хочу парней отсюда», – с горчинкой в голосе промолвила она. «В том-то и дело». «Тогда возникает вопрос. Почему бы тебе просто не переехать куда-нибудь? Отсюда вон до Чикаго рукой подать?» «Мы с Дэвидом подумывали туда перебраться, а потом его не стало». «Чувствуешь себя привязанной к этому месту?» «В каком-то смысле, пожалуй. Здесь его могила. Да и то, что он начал строить, тоже находится здесь». «Ну да». «Ты мне не веришь?» – спросила она, скорбно поджав губы. «Верю, и еще как. Посмотри на Деккера. Он здесь больше не живет, но по-прежнему привязан к этому месту. Возвращается, чтобы навестить могилы своей семьи. У разных людей разные мотивы. Хочешь оставаться здесь – оставайся. Это твое решение, и ничего больше». Она хотела что-то сказать, но вместо этого торопливо пригубила коктейль. «Хочешь что-нибудь заказать?» «Здесь реально хороший лосось, но я предпочитаю тунец тартар». Марс поизучал меню. «А если вагю?» – люксовая мраморная говядина. «Прекрасно. У нас он тут каждый день свежий». «У нас?» Рэйчел снова улыбнулась. «Наверное, я не сказала. У меня в этом месте тоже процентовка». «Леди со множеством интересов. Заставляет мир вращаться». Они сделали заказ. Марс непринужденно огляделся, после чего снова перевел взгляд на Рэйчел кац «Тут у вас куча денег, и на парковке, и за этими столиками. Я там даже Мазерати приметил». «Это вон того господина». Она из-под указала на плотного дядечку лет шестидесяти с седой шевелюрой. На нем был костюм «Тройка» без галстука и, несмотря на холодную погоду, крокодиловые лоферы без носков. С ним за столом сидели еще шестеро, четверо мужчин и две женщины. «Денежный мешок?» «Да, Дункан Маркс». «Тоже у тебя в партнерах?» «Не сказать. Хотя проектов у него по городу немало. У нас с ним была пара сделок, но по сравнению с ним я мелкая сошка». «А по мне ты наоборот, большая шишка». Она польщенно улыбнулась. «Как там расследование продвигается?» декер как раз сейчас допрашивает Митсы. Проверка алиби, всякое такое». «По убийству сьюзен Ричардс?» «Да, наряду с прочим». «Возвращаюсь к моей предыдущей мысли. Чего это декер позволяет тебе якшаться со мной? Надеется, что ты выведаешь что-нибудь, позволяющее меня загрести?» Последнее она произнесла якобы беззаботно, но напряженность все равно сквозила. «Я уже сказал, к законникам я отношения не имею. Мы с ним друзья». Я не говорю ему, что делать, а он не говорит мне». «Но ты же все равно хочешь ему помочь». Марс широко развел руками. «Если есть что-то для меня полезное, то скажи». Она рассмеялась. «Ты интересный. В этом городе их не так уж много. Во всяком случае, мне не попадаются». «Одного из них ты потеряла с отъездом Деккера. Это факт». Через несколько минут принесли еду. Марс попробовал стейк и впечатленно расширил глаза. М, -м, м Хорош настолько, что даже тянет нарушить закон. Я не курю, но после такой еды готов пойти на исключение». «С шефом нам повезло. Он из Индианаполиса. Обучался под руководством одного из тех мастеров, которых мы смотрим по телевизору». «Отдадим должное. В своем поварском деле парнище собаку съел». «Да, он такой». «Ты думаешь, у Митцы Хокинс будет алиби насчет убийства Сьюзан?» Резко поменяла тему Рэйчел Катс. Марс поднял глаза от тарелки. Не знаю. декер должно быть, его уже получил, если оно у нее было. Теперь будет его проверять. Как и мое. Совершенно верно. Марс отложил вилку и нож. Вид у тебя обеспокоенный. Ты ждешь от меня признания? Нет, потому что при всем нашем поверхностном знакомстве ты не производишь впечатление убийцы. У меня на это хороший нюх, но все же, мне кажется, тебя что-то тяготит. Да нет, я в порядке, просто, видимо, устала. Последнее время что-то уработалось. Она потерла виски. После твоего ухода из клуба я еще занималась кое-какими делами, совсем не такими веселыми, как с тобой. Это мне льстит. Не хочу ходить вокруг да около, Мелвин, но я нахожу тебя очень привлекательным. А ты красивая, умная, амбициозная. Чувственная, вся такая розетокая. Почему-то я чувствую приближение «но». Я нынче кое с кем встречаюсь. Вот же везучая. Надеюсь, что она тоже так думает, и я не стану мутить тебе голову. Нет, ты все очень четко объяснил на самом деле, но дама же может мечтать. Марс подался вперед. Послушай, Рэйчел, ты мне нравишься, правда? И хотя я формально с Деккером не работаю, я помогаю ему всем, чем могу, как уже говорил. Кац чуть откинулась и взяла свой стакан. И что? Неоспоримый факт состоит в том, что здесь гибнет слишком уж много людей. Тринадцать лет назад четверо, включая твоего мужа, потом к ним прибавился Мэрил Хокинс, затем Салли Бриммер, хотя целились в Деккера, а теперь вот Сьюзен Ричардс. Что ты хочешь этим сказать? «Если ты что-то знаешь, ну хоть что-нибудь, то ты должна сказать нам. Меньше всего мне хочется, чтобы что-то случилось и с тобой». У Кац чуть заметно напряглась спина. «Спасибо за заботу, Мелвин, но я могу позаботиться о себе сама. И знать ничего такого не знаю, так что не о чем и беспокоиться». Марс медленно кивнул. «Хорошо, если ты так уверена». «Уверена, и даже очень». «Потому что произошло еще одно убийство, о котором ты, возможно, не слышала». Кац взяла вилку, затем медленно опустила, усваивая новость. «Какое? Кто?» «Некто Карл Стивенс. Торговал здесь наркотой, снабжал Эмитсы и Франки Ричардса. Деккер считает, что он может быть замешан в этом деле». «И он мертв?» «Сидел в тюрьме». Мы отправились к нему. Он тоже сказал, что ничего не знает. А к тому времени, как мы вернулись в Берлингтон, он уже был трупом с ножом в шее. Марс сделал глоток своего Дьюарса. Так что кому-то, по всей видимости, все равно, знают они что-либо или нет. Просто берут и убивают. Но как? То есть он сидел в тюрьме, но они там все время друг дружку режут. Возразить нечем. Но есть одна особенность. У Стивенса на руках... имелись татуировки. «И какие?» спросила Кац, чутко дрогнувшим голосом. «Они совпадают с теми, что были у убийцы Салли Бример. Деккер в этом реально уверен, а с его памятью не сравнится ничто». «Тебе не кажется, что это могло быть простым совпадением?» «А тебе?» Кац, похоже, взяла себя в руки. «Что ж, жаль этого Стивенса, но ко мне это отношение не имеет». — Как скажешь, если ты уверена. — Уверена. — Тогда давай вернемся к нашей чудесной трапезе. Марс доел весь свой стейк, Кацке идеи едва притронулась, хотя допила свой второй Дьюарс. На пути к выходу они миновали столик Думкана Маркса. Тот протянул ладонь и ухватил Кац за руку. — Рэйчел, я так и знал, что там сидишь ты. — Привет, Думкан. — Место просто сказочное. «Очередное твое попадание в десятку!» «Ты мне льстишь. Спасибо!» Маркс скосил глаза на Марса. «Не уверен, что знаком с твоим другом!» Марс протянул руку. «Мелвин Марс, сэр, приятно познакомиться!» Они обменялись рукопожатием, в то время как остальные за столом тупо на них уставились. «Рэйчел сказала, что тот Мазерати ваш. Красавец!» «Немецкая инженерия и итальянский дизайн!» «Обручены на небесах!» Все дружно рассмеялись. Они вышли из ресторана, и Рейчел повернулась к Марсу. «Похоже, славный парень», — заметил он. «Да уж. Мелвин, я понимаю, мы только что отобедали, но... Может, поужинаем сегодня вечером?» «Конечно. Почему бы нет? Где?» Рейчел помедлила с ответом. «Что, если у меня? Я вообще-то умею готовить». Видя, что он колеблется, она схватила его за руку. «Обещаю, что все будет не так, как ты подумал. Я просто хочу поесть по-домашнему и поговорить с кем-нибудь. И для этого как раз подойдешь ты». Марс сжал ей ладонь и кивнул. «Конечно, звучит неплохо». «Как насчет семьи?» «Буду обязательно. Что принести?» «Да ничего, Мелвин, себя. Этого будет достаточно».